Глава одиннадцатая. Летние грозы сменялись листопадами, а те, в свой черед, вьюгами и метелями. Но и время льдов не тянулось бесконечно, и звонкое весенняя капель громко возвещала об очередном наступлении всеобщего пробуждения и цветения. В этой круговертии крепли деревья и вырастали города, ветшали дороги и вновь прокладывались. Давно уже не осталось следов мировой дрожи. Только кое-где, на запретных территориях, либо совсем в глуши, да и в памяти народной. Уже народились змеята, которых только бабушки до да деды пугали рассказами о гневе драгон мира на народы. Все уже ощущали, что сила покидает мир. Магические чудеса мельчали, и уже только в рассказах старших упоминались огненные цветы в небесах, высыхающие по воле чародея болота или пути, что прокладывали маги сквозь непроходимые скалы. Магия перестала быть подвластной всем и все больше становилась уделом избранных. Что, впрочем, самим избранным счастье и покоя не добавляло. Похищения и браки по принуждению с целью сохранить силу в роду уже никого не удивляли. И по-прежнему, как отголосок от звучавшей войны, сохранялось особое отношение к горгонам и Нагам. И те, и другие сталкивались с притеснениями повсеместно. Только к Нагам относились с недоверием, а к горгонам с презрением. И словно последним оплотом для тех, кто нуждался в защите и уже успел отчаяться, стала Академия Драгонмира. И она же была убежищем для тех, кто оказался по ту сторону закона. В самом начале, когда Академия только открыла свои двери и еще даже молва не успела разнести по всему Драгонмиру весть о ней, один из сторожевых отрядов Василисков наткнулся на израненного беглеца. Наги, устав от повсеместного ущемления, решили задобрить остальные народы выдав им головы тех, кто принял решение о заключении мира с драконами, тайком от василисков. От рода старейшины, правящего нагами, к тому моменту осталось только двое. Старейшина Басхем, которому было чуть больше 60, для нагов, что называется, едва сам перестал считаться змеенышем, и его племянник Ассур. Мальчишке и вовсе было лет десять. Басхем отправил Ассура с лично ему преданными воинами в древний заброшенный город – Еще во времена переселения Наги выбрали болотистые и жаркие территории, где росли огромные древовидные грибы, вскоре ставшие символами городов Нагов. Среди труднопроходимых топий Наги из рода старейшины нашли остатки крепостных стен и домов. Именно эти руины и стали первым и древнейшим городом Нагов Драгонмира, откуда и началось освоение новых земель. Город получил название Драшисмар – «Змеиная колыбель». Но позднее ноги покинули его, потому что добираться до города в сердце болот было очень опасно и требовало огромных усилий и физических, и магических. А так как нужды в обороне своих границ наги не видели, то начали строить свои города в куда более простых и доступных местах. Вот только как-то упустили один момент. Змеи живут гнездами, гнездо подчиняется основателю, тому, кто тратил силы и кровь, создавая будущий дом. Для Драшисмара таким основателем и родоначальником стал старейшина, прямыми потомками которого и были Басхим и Асур. И именно им будут подчиняться все защитные плетения города. Именно их город будет охранять, как своих хозяев. И только на это и надеялся Басхим, отправляя туда племянника, а сам увел за собой погоню. Он старался выиграть время, чтобы отряд, в котором был Асур, успел достигнуть отныне неприступных для остальных границ Драшисмара и свою задачу он выполнил. В тот момент, когда Ассур оказался за надежными стенами, Басхим ощутил колкую дрожь по всему телу, словно на пару секунд покрылся инием, и резко развернулся к своим преследователям. Сейчас, когда последний змей его рода был в безопасности, ему уже нечего было бояться и незачем было изображать бессильную жертву. Его род был сильнейшим среди нагов, поэтому и правил с незапамятных времен. Раны уже не имели значения как и то, что его род столько поколений оберегал тех, кто сейчас загонял его как дикого зверя. Сила его рода обернулась против его же соплеменников. Басхим хотел, чтобы бой за его голову запомнился нагом надолго. Неравная схватка продолжалась несколько часов. Погибающих и уже погибших нагов было очень много. Их тела были везде, куда только падал взгляд. Но и для Басхима этот бой не прошел даром. Из-за покрывших его ран уже не было видно ни кожи, ни цвета чешуи. Дыхание вырывалось со свистом и кровавой пеной изо рта. Но последний удар он хотел встретить в сознании. Один из преследователей поднялся над камнем и поднял лук. «Даже не думай!» Раздалось откуда-то из-за головы Басхима. «Или на один камень здесь станет больше!» Войны в узнаваемых гребенчатых доспехах появлялись со всех сторон. «Василиски?» Бил по воздуху раздвоенным языком один из главарей погони. «А ты кого думал увидеть чуть ли не в столице нашего королевства?» Удивился беловолосый Мерик. «Это преступник. Народ нагов приговорил род старейшины к казни за соглашение с драконами», — ответил ему Наг. «Его голову мы предподнесем принцессе Василисков в качестве просьбы о прощении. Голову мертвого Нага пятилетнему ребенку?» — переспросил Мерик. «Да и я как посмотрю ваш юный старейшина против предподнесения своей головы, кому бы там ни было». «Значит, когда покидали военные рубежи, оголяя наши фланги, и открывали ворота своих городов драконам, всех все устраивало. А как пришло время пожинать плоды, решили мальчишку обвинить во всем и убить. И с вас вроде все, взятки гладки». Сплюнулся довласый Морис. «А ведь Басхим Аш-Шариас был одним из немногих, кто не отвел своих воинов с позиций. Сначала предали нас, а теперь дожили до того, что предали собственных правителей». — фыркнул кто-то из воинов-василисков. «Ну и гнильё же! Позли бы вы обратно в свои болота! Я вам должен жизнь!» Прошипел из последних сил Басхем, когда его соплеменники покинули поляну. «У тебя теперь, как и у каждого из нас, два пути. Первый — остаться изгоем, которому никогда не будет покоя. Или Академия». Присел рядом с Нагом Морис. «Говорят, с территории Академии выдачи нет». Прикрыл глаза Наг. «Ага». «Ни целиком, ни по частям», – опустился с другой стороны Мерик. «Как воина тебя хорошо помнят. «Нет», – ехидно протянул Моррис. «Он же старейшина, его учили править, обеспечивать народ всем необходимым, метаться как рыба на нересте между десятком мест сразу и помнить о куче дел». «О да, не надумал еще голову принцессе дарить, нет? Ну, сам напросился», – засмеялся Мерик, доставая из специального мешочка мелкий камешек, не больше ногтя. «Морис, а король драконов у нас же желтый камень, да?» «Желтый, желтый!» Ехидно оскалился старый Василиск, наблюдая, как загорается камешек, зависший над ладонью Мерика Даргина, коменданта Академии. «Да!» Раздраженно рыкнуло что-то по ту сторону свечения. «Ваше Величество, а почему этого сегодня не в духе?» Притворно и поинтересовался Мерик. «Потому что я только что узнал, что миосея боится пчел!» «Рассказать, как именно произошло это чудесное событие?» Явно из последних сил сдерживался король. «Мы обедали. В королевской столовой обедали?» Оживился Морис. «В королевской. Увидев пчелу, Меосия обернулась, и уже каменная пчела влетела в одно из окон. Больших таких и закрытых окон. Испугавших полетевших во все стороны осколков, у меня тут обернулся мелкий, но сильно огнедышащий драконенок. А его приятель сорвал медальон-ограничитель» и, принимая неравный бой с уже упавшими осколками и дымом от подпаленных портьер, отшвырнул одному змею прародителю известно куда», – прорычал король. «Надо благодарить прародителя, что дети наследуют только один из здоров родителей», – пожал плечами Морис. «А мы тут вам ректора для вашей академии нашли». «Что значит нашли? Он что, где-то валялся под ногами, а вы об него споткнулись? Или за грибами пошли, а он среди опять спрятался?» – ворчал дракон. «Ну, почти», — хохотнул Мерик. «Мы тут не дали нагам добить Басхима шариаса и предложили ему место в академии». «И он согласился?» В голосе дракона послышалось сомнение. «А куда же он денется? Он нам по закат жизни должен». Были в отличном настроении Василиски. Басхима шариас еще даже не до конца оправившись, приступил к своим обязанностям, доводя короля до белых глаз и умиляя королевского секретаря своей основательностью. А вот история с тем, как наги лишились своего старейшины, неведомыми путями добралась до ушей прочих народов. И фраза «осталось только нагам довериться» стала крылатой для определения крайней степени наивности или глупости того, о ком шла речь.